Глава 2. От суеты последних часов на работе у старшего следователя Елены Петелиной вскипал мозг. С понедельника она в отпуске, поэтому к пятнице предстояло подготовить отчеты, пояснительные записки и уголовные дела так, чтобы ее не дергали по пустякам во время отдыха. Доделать да, самой все, что можно, дать указания подчиненным разъяснить нюансы коллегам, подшить бумаги, сдать документы в канцелярию и архив, расписаться в приказе, ответить на запросы по почте, сделать последние звонки. Как в этих условиях ничего не забыть, уму непостижимо. Ух, Елена помассировала веки, чтобы дать отдохнуть глазам и перевести дух. В воскресенье они вместе с Маратом Валеевым полетят в Крым. Там, в поселке Коктебель, вторую неделю отдыхают ее мама Ольга Ивановна с дочкой Настей. Судя по телефонным отчетам бабушки, 14-летняя Настя познакомилась с 17-летним парнем Костей. Кажется, Настя влюбилась, и теперь за девочкой глаз да глаз нужен. Это ожидаемая проблема. Но ничего, через два дня они приедут. Елена вправит дочке мозги, а Марат побеседует с парнем. Коктебель Елена выбрала не случайно. В школьные годы именно там она вместе с Маратом и другими одноклассниками отдыхала в пионерском лагере, расположенном в живописном месте у подножья горного массива Карадак. Светлые воспоминания юности манили ее туда, где она была счастлива. Кстати, об одноклассниках. В этом году 20 лет, как они окончили школу. Нашлись энтузиасты, организовавшие встречу. Завтра их класс соберется в ресторане «Казачий двор». По этому поводу в последние дни позвонили даже те, с кем она не виделась с момента окончания школы. Некоторые, узнав о ее должности, пытались напрягать проблемами. Завтра, завтра, поговорим завтра. Сейчас у нее от вороха своих проблем голова кругом идет. А встреча с теми, с кем учился 20 лет назад, добавляет еще одну, самую важную. А в чем пойти в ресторан? Этот вопрос то и дело отвлекал Елену от служебных забот. Проще всего выбрать брючный костюм. У нее их несколько, сидят нормально, но… В том-то и проблема, что костюмы, в которых она ходит на службу, смотрятся просто нормально. А в такой день хочется выглядеть обалденно. Решено. Костюмы к черту. Брюки на службе надоели. Остаются юбка или платье. Тут выбор невелик, к тому же ограничивается наличием подходящих по цвету туфель, а туфли у нее… Елена мысленно надела каждую пару. Память подспудно вернула ощущение сдавленных ступней и стиснутых пальцев, мозг анализировал. В бежевых удобно, но они уже старые. Девчонки заметят, красные яркие, эффектные на высоком каблуке, но в них ногу ломят. Вечер предстоит долгий, вероятно, будут танцы. И тогда удобство обуви перевешивает все остальное, а раз так, то выбор сужается до черных туфель на среднем каблуке. Они достаточно элегантны и практичны. И главное, к черным туфлям у нее есть черное платье с белым воротником и манжетами. Контрастное, приталенное, сужающееся к коленям. То, что надо для ее фигуры. Последний раз его надевала осенью. Елена положила руки на бока, пониже талии. Самое проблемное место. Не поправилась ли? Дома сразу примерить платье. Если сидит плотно, к черту сегодняшний ужин. Это проверенный способ к утру выглядеть так, будто сбросила полкилограмма. Зазвонил рабочий телефон. Из трубки послышалось недовольное ворчание полковника Харченко. «Петелина, ты о чем там думаешь? Я тебя жду, жду!» «Сейчас, Юрий Григорьевич, уже бегу!» Следователь подхватила материалы расследования убийства невесты известного бизнесмена и политика Александра Круглова и поспешила в кабинет начальника. Две недели назад в загородном доме, недалеко от Звенигорода, нашли тело молодой девушки Ксении Савиной. Ее зарезали ножом и ограбили. Дом принадлежал оппозиционному политику Александру Круглову, быстро набирающему популярность среди либеральной общественности. Самого политика в момент убийства в доме не было. Девушка оказалась его невестой. Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался дворник, выходец из Узбекистана. Нурали Джураев, обслуживающий несколько участков, в том числе Круглова. У Джураева нашли нож со следами крови и украшение убитой девушки. Если бы дело касалось рядового гражданина, то новость мелькнула и затерялась бы в сводке подобных происшествий. Но раз фигурирует политик, критикующий власть, резонанс неминуем. Некоторые журналисты не верили очевидным фактам и строили версии о вмешательстве спецслужб, Сам Круглов организовал многочисленный митинг против нелегальной миграции и бездействия полиции. Его сторонники пикетировали Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Главы силовых ведомств пообещали быстро провести объективное всестороннее расследование. Дело усугублялось еще тем, что 45-летний Александр Круглов являлся сыном опального олигарха Владимира Круглова. Три года назад Круглов-старший попал под следствие за незаконную приватизацию и неуплату налогов. Большую часть собственности Круглов-отец потерял, долго находился под домашним арестом, но в конце концов ему позволили уехать за границу на лечение. В России он не вернулся. На волне защиты своего отца против произвола властей Александр Круглов и стал политиком. Его включили в руководящее ядро партии «Прогрессивная демократия», где он сразу же выбился в лидеры. Как только Петеляна вошла в кабинет Харченко, полковник в нетерпении протянул руку за документами. «Давай сюда дело Круглова. Все бумаги подшила». «Да, но подозреваемый Джураев так и не сознался в убийстве». Следователь плюхнула огромную папку на стол начальника. «А то у нас все убийцы с повинной приходят». «Джураев ножом угрожал?» «Угрожал. Улики найдены?» «Вместе с орудием убийства». Перед ограблением потерпевшая даже успела позвонить в полицию и назвала его имя. «Что тебе еще надо?» «Да, но если говорить про нож...» «Никаких «но»,» – присек возражение полковник. «На меня давят со всех сторон. Телефоны раскалены». Харченко встал, застегнул китель, дернул шеей. «Вот что, Елена Павловна, за две недели ты сделала все возможное. а дальнейшем не беспокойся. Материалы в прокуратуру сдадим без тебя». «Общественность требует суда над убийцей». Полковник правой рукой пожал руку следователю, а левой вежливо указал на дверь. «Ты, кажется, в отпуск собралась? Так и езжай, отдохни, разгрузи голову». Елена Петелина кисло улыбнулась и не стала возражать. В отличие от коллег, она всегда подвергала сомнению очевидные версии. Неужели это ее профессиональная фобия? Она приписывает преступникам интеллект, хотя реальная жизнь намного проще. Убил, ограбил, спрятал, попался, простой мотив, примитивный образ действий. К черту сомнения, начальник приказал отдыхать, значит, буду отдыхать. Она шла по коридору Следственного комитета и размышляла о том, как же замысловаты жизненные пути. Она помнит круглого старшего по тому самому пионерскому лагерю в Крыму, в Коктебеле, около Карадага. Он выступал на торжественной линейке. Пионерский лагерь принадлежал Московскому механическому заводу, где работала ее мать и родители многих ее одноклассников, а Владимир Иванович Круглов в то время был директором. В начале 90-х Круглов приватизировал мехзавод, потом прибрал к рукам смежные предприятия и стал мультимиллионером. А теперь той школьнице придется расследовать убийство невесты его сына.